Глава двадцать Отборочная группа. Мы сидели в выделенной нам комнате в подтрибунном помещении главной арены Содружества. Это не та, на которой я дрался с утесом, но построили ее по тому же принципу. Разве что намного масштабнее. Небольшое помещение. Посередине столик с прохладительными напитками. Вокруг него кресло. У стены диван. Под потолком шары гирии. проектирующий на другую стену, происходящую на арене. Для комфортного просмотра одновременно проходит только один бой на территории всего ресталища, а 15-минутные схватки идут одна за другой с утра до позднего вечера в школах зимние каникулы. Ландшафт боевой зоны каждый раз меняется случайным образом. «Алекс, это тебе сто раз говорил и скажу в 101-й. Как бы ни сложилась ситуация, ни в коем случае не юзай читерские обилки». «Даже на энергией не пользуйся. Завтра все логи боев будут изучаться под лупой всеми, и кланами-участниками, и обычными зрителями. Аналитики и статистики, заметив любое отклонение от нормы, обязательно заострят на этом внимание. От этого до интереса превентивов доли секунды». «Да понял я, понял», — огрызнулся я. «В чемпионате мира среди занот Родригес взял бы первое место». «Все будет хорошо, Эд!» С нашего первого поля боя, когда я, Психанов, пошел всех крушить чумой, Краулер каждый день удел о недопустимости подобного впредь. Парень был заинтересован в развитии потенциала моей угрозы больше меня. «Просто помни, в случае проигрыша спора, все, что потеряем, твой легендарный Пэт. Он дорог, не споря. Ставки на ставке на порядке выше, понимаешь?» Говорил он мягко и спокойно. Будто втолковывал что-то своей младшей сестре Полиане. «Хорошо, Эд. Не волнуйся, я буду действовать как лучник. Даже кулаки использовать не стану». «Не дай бог!» — воскликнул бомбовоз. «От твоих молотов вековые деревья рушатся. Не спали контору, Скифи!» «Палить — это по части краулера!» — отшутился я. За счет задранных основных характеристик высокого уровня стрельбы из лука и развитых новых выстрелов, которым меня обучил наставник Конрад, я мог драться на арене как настоящий лучник. Безоружный бой вырос до 75 уровня, а для песочницы это предел. Мобов выше 25-го я здесь не видел. Для всех, кто только присоединился к нашей трансляции, это арена! прорычал бессменный комментатор Дариуш Ковальский по маговизору. Дариуш не игрок, но человек. Сноусторм переманил его из Мировой Лиги боевых роботов лет 10 назад, и с тех пор все состязания комментировал только он и какой-нибудь сменяющийся напарник, приглашенный гость. «Арена, но юниорская», — заметил Рэм Мэй, второй комментатор. «Напоминаю зрителям, что участие в ней принимают только игроки подростковых песочниц». «Ох уж эти подростковые бои!» — засмеялся Ковальский. «Бессмысленные и беспощадные!» «Здесь я с тобой не соглашусь, коллега», — сказал Рэм. «Множество чемпионов взрослой арены вышло из таких вот песочниц. И ни одного в составе модуса действующих чемпионов», — перебил его Дарюш. «Никто из них не блистал в песочнице, но... Скажи, Рэм, чьи лица в небе ты видел, когда летел в студию?» Это да, но тоже имея кое-что напомнить. Двенадцать лет назад на этой самой арене чемпионом стал один пятнадцатилетний мальчишка, его звали Магвай. Помнишь такого? Кто не знает лучшего игрока мира? Смутился Дарюшка Ковальский, но тут же взял себя в руки. Мы отвлеклись. Итак, мы продолжаем отборочную серию игр следующим боем. На арену вызываются команды кланов «Пробужденные» и «Корпус тьмы». раздалось в комнате минутная готовность мы переглянулись и не сговариваясь одновременно поднялись из кресел двадцать секунд ушло на то чтобы экипироваться оставшиеся до призыва на поединок время мы стояли стянувшись в круг обнявшись и склонив головы клан пробужденные представляющий тристат встречи со склоном корпус тьмы из эбенгарда затраторил дариуш Обе команды из отборочной группы NA-12. Всего в ней пять команд, каждая встретится в бою с каждой. За победу начисляется одно очко, за поражение — ноль. Две лучшие команды группы выйдут в основную сетку плей-офф, откуда начнут свой путь к званию чемпиона этого года. Шух! Только что мы находились в тишине, а в следующее мгновение оказались в стартовой позиции на бурлящей от зрителей арене. Пара секунд ушла на то, чтобы перестроить зрение. Нас перенесло так же, как мы стояли, кругом. Разделившись, осмотрелись. Справа виднелся заброшенный трехэтажный дом, слева — заросли колючего кустарника с опасными мухоловками. А в дальнем от нас конце поднимался непроглядный лес. В центре возвышался холмик. Здесь вообще все декорации были настоящие. Маги просто копировали реально существующий участок местности. Мы расскажем вам о составах команд сразу же, как только начнется бой, пообещал Дарюш. А сейчас три, два, один. Деритесь!» — Взорвались трибуны. В ДИСе слишком много классов, так что глобальной градации бывшие дементоры не заморачивались. Тряпки, маги, жрецы и им подобные в ткани в броне. Мили, то есть бойцы ближнего боя. И рейнджи, соответственно, дальнего. А еще поддержка или саппорт. Эти могли быть бардами, инженерами, феями, знаменосцами, хилами. В общем, всеми, кто больше усиливал союзников, чем наносил урон. Первый бой мы слили вообще без шансов. До выхода на арену Эд с Тиссой определили тактику. Станем паладина, быстро сносим тряпок, то есть двух магов, после чего переключаемся на хила. Последними добиваем стрелков. Следопыта и охотника. Как и намеревались, сразу после «Деритесь!» успешно законтролили пала и ринулись фокусить ближайшего к нам мага. Пока добежали, тот сотворил четыре иллюзии. Следопыт разбросал вокруг него ловушки. Охотник захватил позицию на возвышенности и натравил на тису медведя. В общем, сложили нас одного за другим, подули не зрителей и едкие иронические комментарии Дариуша стремительно и профессионально. Я, честно, растерялся и умер последним только за счет быстроты ног, каменной кожи и высокой устойчивости. Пока меня пытались добить, сумел все-таки отправить на перерождение их иллюзиониста. Потом долго ждали следующую схватку. Клан «Изумрудный сон» казался слабее, чем корпус тьмы, и мы надеялись реабилитироваться. Напрасно. Умудрились продуть и им. Побарахтались, само собой, даже вынесли дерзкого разбойника и шамана воды. Первого выцепили из инвиза и сразу загнали в стан, больше оттуда не выпуская. Второго по традиции добил уже я, оставшись один. В результате бездарно слились. У них даже хила не было. Зато тисса снесли первый. Потом под раздачу попал Краулер. Я шуганул их жутким воем, они сразу же как-то сняли страх и добили мага огня. Инфект вгрызся в их чернокнижника, а через секунду сам побежал в страхе. Лока, кстати, пытоводил и водился с демоном бездны. Это впечатлило даже Эда. С таким классом действует бешеный штраф на набор репутации у фракции Содружества. Очевидно, что чернокнижник планирует переметнуться к темным сразу после песочницы. Добили меня за счет сработавшего проклятия внезапной смерти. Короче, снова проиграли и оказались на грани вылета. Из группы выходят только две команды. И даже если победим в оставшихся боях, не факт, что займем место выше третьего. Радовало только то, что у Аксиомы дела шли не лучше. В первом поединке они разгромно продули юниорской команде Модусы, А во втором по глупости сами отдали победу. Убили двоих, при этом все пятеро у них оставались живы. Но вместо того, чтобы отступить, залечить раны и спокойно вынести оставшихся противников, кинулись добивать. Не смогли. подорвались на магическое мини и застыли на 10 секунд. Соперникам этого хватило, чтобы обратить результат в свою пользу. Нам не хватало сыгранности, а компенсировать ее было нечем. Вообще, все участники экипировались не хуже нас, а кто-то и намного лучше. Уровнями нам вообще никто не уступал. Наш 22-й был нижним пределом. Низкоуровневые команды даже не рыпались, чтобы не рисковать тысячи золотых за регистрационный взнос. Несправедливо? Как сказать, финансовая успешность считается еще одним показателем уровня клана. Тем более все деньги шли в призовой фонд, и без того огромные за счет спонсорских денег. Организаторы же зарабатывали за счет продажи прав на трансляцию арены в Реал и получали деньги от спонсоров, контракты с которыми заключались на годы вперед. Вполне логично, учитывая золотоносность подростков. В необязательном классе маркетинга, который я посещал, нам рассказывали, что мы — самый лакомый кусок пирога для рекламодателей. Мол, какие бренды полюбим в этом возрасте, тем мы будем хранить верность до конца жизни. Все мои убер-плюшки использовать было нельзя. Ни чумную энергию, ни болотных иглоколов, ни тем более проклятия нежити. За счет высокой устойчивости и бонуса к скорости передвижения меня убивали в обоих боях последним. Но арена — не турнир одиночек. Гордиться нечем. Единственной из необычных способностей, что я использовал, был жуткий вой, но исхода он не решал. У всех соперников нашлось, чем снимать эффекты контроля. Сразу после позорного поражения нас отправили в родную песочницу. Мы были настолько опустошены, что просто сидели молча в снятой комнате буйной фляги. До оставшихся двух боев оставалась неделя. но если что-то не придумать, мы их проиграем. То ли скилла нам не хватало, то ли опыта ПВП, то ли сыгранности. А может, всего вместе. «Ладно, не кисните», — нарушил я тягостную тишину. «Есть у меня один запасной вариант. Пока не знаю, удастся ли реализовать слишком много «если», но, может, сумеем что-то придумать совместными усилиями». Ребята встрепенулись, а бомбовоз в возбуждении по привычке врезал мне по плечу, но остановился, не понимая пока, есть ли повод для радости. Разбаловал я их неожиданными приятными сюрпризами. «Говори», — потребовал Краулер. «Дело было так. Вчера, когда вы все свалили спать, я решил проверить одну старую идейку». Она пришла мне в голову в тот день, когда мы разбирали тот давний инцидент с Кидаловым, Криса и Риты Вудов. Помните? Как раз перед выходом на наш первый фарм. В тот день я на нее забил, решив, что проверка займет слишком много времени. Я рассказал, как после разговора с бегемотом снова задумался о храме. Оставшись один, освободил инвентарь, запас с и отправился пешком на запад. Преодолел речные земли Мурлоков и владения Нагов и вырвался к Бездонному океану. Бежал я так быстро, что все хвосты согревшихся мобов отставали, не выходя за пределы своей территории. Квестовая метка на карте показывала, где я должен отыскать руины древнего святилища, место силы, расположенное ближе всего к спящим. Примерное расстояние я оценил в 45 километров. В жизни столько не пробежал бы, если бы не игровые условности. Дыхалка заточена на выносливость, а скорость передвижения у меня с 70 бонусом. Решил, что добраться вполне реально, лишь бы прокатило. Выпив зелье хождения по воде, я побежал в сторону метки. Что там находится из-за тумана войны я не видел, но был уверен, что найду остров. Когда позади остался километр, настиг дебаф изнеможения. Жизнь стала таять, и если первый тик снимал 1% жизни, то дальше урон только нарастал. Грозное уведомление обещало, что если не поверну обратно в песочницу, то неотвратимо погибну. Конечно, я поплыл дальше, разве что врубил проклятие нежити. Уже светало, когда я добежал. Вернее, уже доплыл, так как все зелья закончились, за счет чего плавание повысилось до 66 уровня. Ребята слушали меня очень внимательно. В итоге я открыл остров. Система предложила дать ему новое или вернуть забытое название бывших обитателей. «Кхаринза». Я не стал мудрить и согласился на старое. «Назвал бы «Остров Скифа», — улыбнулся инфект. «Или «Остров Пробужденных». Эх ты, лапать. «Слушай дальше, Остряк. За уважение, проявленное к аборигенам, получил 300 очков к репутации из фракции ушедших. Хрен его знает, кто это. Но все равно круто, да?» Посмотрел в игровой энциклопедии ни единого упоминания об ушедших. Тут же откликнулся Краулер. «По однокоренным словам тоже ничего», покачала головой Тисса. «Ладно, слушайте дальше. Бродил я там, бродил и добрался до места, отмеченного на карте. Какие-то руины с непонятными знаками. Все заросло нафиг, и черт его знает, что с этим делать. Я покрутился вокруг, но так и не сообразил. К этому моменту мой мозг отказал полностью». Оставлять персонажа там не стал. Вернулся в город и вышел из Диса. Потом до обеда отсыпался, чуть не проспал арену. Какое-то время соклановцы переваривали услышанное. С одной стороны, проложенный путь к острову давал надежду на постройку храма. Ведь у нас есть телепорт. А с другой — слишком мало времени и слишком смутные перспективы находки. Так что они захотели получить больше исходных данных. Какой там уровень мобов? Деловито спросил Тиса. Насколько большой остров? Одновременно с ней задал вопрос краулер. Офигеть! воскликнул Инфект. Может там даже новый данж есть? И только бомбовоз промолчал. Он сидел, опустив голову, и о чем-то думал. Дождавшись, когда все заткнутся, пробасил Успеем еще там пофармить, если, конечно, там есть что фармить, я о другом. Это вряд ли. не дал я договорить бомбовозу. «Изнеможение не слетело с меня и на острове. Можно, конечно, рискнуть и портануть вас туда. А давай!» Легко согласились ребята. Меньше чем через три минуты мы вернулись в Тристат. Стоило нам оказаться за пределами песочницы, как жизнь начала утекать. Молча добрались до таверны и вскоре снова сидели там же, откуда прыгали на остров Кхаринза. Даже расселись аналогично. — Я продолжу? — невозмутимо спросил Ханк, дождался Кивков и заговорил. — Хорошо. Так вот, все вы, кроме Скифа, понятно, думаете не о том. Он-то как раз молодец. Вспомните, что говорил Бегемот. В единстве сила. Откроем храм, сможем стать последователями спящих. — Ну и где мы наберем столько народа, чтобы от этого был прок? — спросил Краулер. — Набрал же Скиф без нас двенадцать последователей. «Было бы предложение, желающие найдутся. Так ведь? По неписям прошвырнуться». «По неписям?» — сомнение протянуло Тисса. «Ты серьезно? Тристат под нергалом. Там ловить нечего. У охотников свои боги. А неписи не нужны». Перебил я. «Пару недель назад я общался со знакомыми негражданами в Уолтонских каменоломнях. Там один из них выкопал медное колечко на плюс два к силе». так вы не представляете сколько народа ему завидуют даже такой мизер для них повышение продуктивности а значит и дохода реального замечу на которой они кормят свои семьи а там ведь не только рудокопы уборщики строители каменщики дровосеки плотники ну допустим строителей мы там найдем среди неграждан их немало популярная рабочая профессия но что ты предлагаешь слетать в какие нибудь треющобы Аницо и покричать на улице Саркастично поинтересовалась Тиса. «Веруете ли вы в спящих? Уверуете же, помогите нам отстроить храм и получите бонус к характеристикам». Краулер, глядя на нее, улыбался. Когда девушка закончила ерничать, он сказал. «Тиса, двадцатью секундами ранее Скиф во всеуслышание объявил, что у него есть знакомые рудокопы. Смена у них уже закончилась, так что можем пообщаться завтра». «Почему ждать завтра? Полетели сегодня. Я знаю, где найти их в реале». «Ты серьезно? Это опасно? Куда лететь?» Синхронно воскликнули ребята. «Серьезно. И не очень опасно. А лететь надо в калийское дно».